Глава 30. В сердце веры. Как мы уже успели отметить, начало понтификата Папы Пия XII омрачилось приходом к власти Гитлера и началом Второй мировой войны. Перед тем, как рассказать о роли римского епископа в этих трагических событиях, скажем еще несколько слов о его личности и образе правления. Окружению быстро стало понятно, что Святой Отец тяготеет к автократическому стилю. Разумеется, пантифика никоим образом нельзя назвать диктатором и сравнивать с Гитлером или Муссолини. Это невозможно хотя бы потому, что преемники святого Петра избираются свободным и независимым голосованием. Тем не менее, каждый папа привносил в управление церковью собственные черты. Были те, кто видел свою роль исключительно в пиршествах и праздничных церемониях. Встречались такие, кто вообще не понимал, что от них требуется. Знал история и осторожных пап, регулярно спрашивающих совету своих приближенных кардиналов. Ни одним, ни другим, ни третьим папа по Чели не был. Этот человек совершенно четко понимал, кто он и каковы его роль и задачи. С первых недель понтификата пи 12 сосредоточил все бразды правления в своих руках. Священная коллегия кардиналов исполняла при нем исключительно совещательную функцию в строго установленных понтификом рамках. Да он и в кардиналах-то особо не нуждался. Лишь дважды за весь длительный срок своего управления папа провел консистории по назначению новых князей церкви в алых одеждах. Весьма любопытным кажется и тот факт, что после смерти государственного секретаря в 1944 году этот важнейший куриальный пост оставался вакантным в течение почти 14 лет. Судя по всему, папа вполне спокойно обходился своими собственными силами. А когда требовалась какая-либо помощь, в игру вступала преданная сестра Паскалина. Несмотря на блестящее дипломатическое прошлое, за все время своего понтификата Пи 12 показал себя больше как богослов, нежели как политик. Это вполне объяснимо. Балансировать между агрессивной нацистской Германией, абсолютно атеистическим Советским Союзом и фашистским режимом в родной Италии было совсем непростой задачей. Лучшим решением было проявление всяческой осторожности и сохранение максимального нейтралитета. Но ну и такая тактика тоже не приносила святому престолу желаемый покой. Во всяком случае, папе точно. Подобно Бенедикту XV и Удженио Пачели осуждали осуждают до сих пор замолчание по целому ряду важных для мира вопросов. В шахматах существует такое понятие, как цукцванг. Этим словом обозначается положение игрока, при котором каждый последующий ход ведет к ухудшению его позиций. Нет никаких сомнений в том, что папы времен двух мировых войн Если бы они сейчас могли слышать эти слова, в один голос воскликнули бы, что Цукцванка отнюдь не ограничивается шахматными партиями, но распространяется на все, что происходило вокруг них. Слушатели обязательно оценят деятельность ПИ 12 в период войны, но необходимо принять во внимание и его наследие как пастыря. Находясь в самом центре католической церкви и возглавляя крупнейшую христианскую организацию на планете, пантифик безусловно, становился отцом в самом прямом смысле этого слова. Верующие ждали его речей, подчинялись его решениям, строили свою жизнь в согласии с учением церкви. Голос папы-политика всегда важен и имеет серьезный вес. Голос папы-пасторя имеет несравненно большую ценность. Постараемся как можно более емко и интересно рассказать о том, что же говорила-делал понтифик, пекущийся о церкви, и при этом не превратить наш рассказ в лекцию. Несмотря на кажущуюся консервативность, Святой Отец был очень благодушно настроен по отношению к достижениям современной ему науки, в том числе и гуманитарной. Взяв себе имя Пий, ставшее уже к тому времени синонимом фундаментализма, папа, однако, разительно отличался от своего предшественника Джузеппе сарто причем отличался именно в теологическом плане. Если весь так называемый либерализм предыдущих пап относился в первую очередь к политике, то Пачелли отличался свежим взглядом на многие сугубо церковные вопросы. За время своего понтификата Пий XII написал 41 энциклику и более тысячи различных посланий и писем. Красной нитью через все его труды проходило католическое вероучение. Наставления святого отца касались самых разных граней религии. Он связывал ее со многими аспектами жизни, включая медицину, социальные проблемы, науку, культуру и многое другое. Папа последовательно расширял области, в которых вера могла бы принести пользу доказывая, что религия не является уделом малограмотных и недалеких людей. Подчеркивая важность Библии в жизни каждого католика, понтифик все же настаивал на необходимости специальных исследований традиций народов, которые упоминаются в священном тексте. Говорил он и о важности исторических и археологических открытий, и об особой ценности изучения древних библейских языков. Самый главный текст для верующих, по его мнению, не должен сводиться до сборника благочестивых сказаний но обязан восприниматься здраво, с учетом всех возможных контекстов. Папа Пачели свободно говорил о том, что еще не так давно его предшественник Пийдесятый называл ересью модернизма. В частности, по мнению святого отца, экспериментальный опыт в теологических вопросах может и должен всячески поддерживаться церковью. Нет никаких сомнений в том, что для католического сознания этого времени это был прорыв. Уже во время правления Пачели церковь отказалась от идеи, будто бы Библия написана под диктовку Бога, и приняла тезис, что появление на свет этого текста есть результат человеческой истории и мысли при божественном содействии. Согласимся, это далеко не одно и то же. Религию и науку папа называл красивыми и звучными словами «небесные сестры». Понтифик многократно выступал с обращениями к медицинским работникам, в которых затрагивал права пациентов, врачебные обязанности с точки зрения христианской морали, применение более утоляющих для неизлечимо больных и роль психотерапии. Все эти шаги кажутся сегодня наивными, но в тот момент они имели действительно революционный характер. Папа Пий XII стал тем, кто действительно сошел со своего величественного трона, но сделал это не ради кажущейся простоты и наигранной современности. Святой Отец буквально вошел в дома миллионов верующих, разработав обширную семейную теологию. Он неустанно говорил об образовании детей, о разделении обязанностей по дому, об опеке стариков и даже о финансовых проблемах. Что действительно стало беспрецедентным событием, так это разрешение понтифика на планирование семьи. На тот момент папа был готов признать только календарный метод. Но если учесть, что все предыдущие столетия эта тема в церкви была табуирована, то становится очевидно, что его святейшество совершил рывок в сторону современного отношения к проблеме не обошел стороной Пи 12 и такой важный вопрос, как отношение к эволюции. Для главы церкви, которая веками воспринимала библейский текст о сотворении мира за 6 дней буквально, пусть и весьма осторожный, но все же произнесенные устами римского епископа слова о эволюции, стали чем-то немыслимым. Папа деликатно заметил, что данная теория могла бы объяснить пусть и не все, но некоторые пока непонятные до конца вещи. Будучи набожным и искренне верующим человеком, Он старался изо всех сил интегрировать католическую церковь с ее учением и моралью в современный секулярный мир. Прогибался ли понтифик под его веяние? Некоторые считали, что да. Но это было тогда, на заре развития новой теологической мысли. Сейчас же, спустя много лет, можно с уверенностью сказать, что папа Пачелли сделал пусть и робкие, но безусловно важные шаги для сохранения позиций горячо любимой им церкви. Но теология не поможет там, где ревут танки. Не спасет она и от политических интриг. Хотел он того или нет, но Папа Римский был мировым лидером и главой суверенного государства. Он обязан был реагировать на все вызовы, и очень скоро ему предстояло это сделать.